Глава 58. В конце 60-х годов произошло поразительное событие. Пражская весна. Дубчик, новый секретарь Компартии Чехословакии, стал для советской интеллигенции героем. Мы поверили, что воплощаются наши мечты. Поскольку мы понимали, что для нас немыслимо поставить под сомнение социализм и знали, что система непоколебима, предложенная дубчиком формула «социализм с человеческим лицом» абсолютно завоевала сердца. Мы увидели в ней выход, путь, который могли бы использовать и мы. Тем более, что наши руководители, казалось, не хотели форсировать ход событий. В прессе ничего не было. Мы слушали BBC, Немецкую волну, Голос Америки. Иногда ночи напролет сидели у приемника, дома или у друзей, жадно вникали во все подробности, с волнением следили за развитием событий. Поскольку ловить голоса было нелегко, приходилось ложиться на пол или забиваться в угол кухни или ванной. Новостями обменивались на улице из соображений безопасности. Я каждый день встречалась с Асей Берзер у метро «Маяковская» после того, как она заканчивала работу. Она мне рассказывала все, что говорилось в «Новом мире», и мы сравнивали нашу информацию. Ситуация, казалось, развивается благоприятно, и в начале августа мы с Симой, Павликом, Женей и друзьями уехали в отпуск в Литву, в Игналинский район, и там путешествовали на байдарках по маленьким речкам от одного озера к другому, а по вечерам находили какое-нибудь красивое место для привала. В этих лесах можно было ходить целыми днями, не встретив ни единой души. Мы ведрами собирали белые грибы и ягоды, и события в Чехословакии казались там очень далекими. Тем не менее, по вечерам мы обязательно слушали наш верный транзистор, который держал нас в курсе переговоров между Дубчиком и советским правительством. Потом все батарейки сели, приемник замолк, и мы на несколько дней остались без известий. Мы вернулись в Вильнюс, где нужно было сесть на поезд, не испытывая никакого беспокойства, более того, радостные и беззаботные. Купили газеты, ничего интересного. У нас оставалось несколько часов до поезда, и мы пошли погулять в парк. И вдруг навстречу человек, который как-то странно себя повел, Он слушал транзистор, прижимая его к уху, но, едва нас завидев, ускорил шаг, как будто испугался. Я это засекла, но, конечно, тогда не поняла, почему он так себя вел. Мы приехали на вокзал, и так как у нас не было брони на ночной поезд до Москвы, оказались все в разных купе. Я старалась заснуть, несмотря на бормотанье радио, которое в поезде никогда не выключалось, и вдруг в полусне... Мне показалось, что я слышу фамилию Дубчик. Я стала прислушиваться и через несколько минут поняла, что он находится в Москве. «Дубчик в Москве», — говорила радио, — и он заявляет, что в Чехословакии идет полным ходом контрреволюция. Это сообщение повторялось и повторялось безо всяких комментариев. Вокруг меня никто не шевельнулся, видимо, никто не обратил внимания на эти новости. Потрясённая... Я отправилась искать Симу. Сима спал глубоким сном и ничего не слышал. Я даже подумала, может, мне все это послышалось, приснилось. Но через несколько минут в выпуске последних известий сообщили, что все чехословацкое руководство находится в советской столице. С этого момента мы уже всю ночь не спали, уверенные, что случилось нечто ужасное. Утром на перроне Белорусского вокзала нас встречали несколько друзей, в том числе Элька. С мрачным видом, даже не поздоровавшись, он сказал, Павлика Литвинова арестовали. А потом начал рассказывать все то, что мы так боялись услышать. Руководство Чехословацкой партии во главе с Дубчиком, вынужденное подчиниться, силой доставлено в Москву. Чехословакию заняли войска Варшавского договора, Танки вошли в Прагу, сотни погибших, свобода отнята. Наши газеты, естественно, публиковали только официальную информацию. СССР оказывает вооруженную помощь братскому народу Чехословакии по его просьбе. К этому добавлялись лживые репортажи, описывающие радость чехословацкого народа, спасенного старшим братом от контрреволюции. Никто не протестовал, никто не говорил о стыде, который мы испытывали. Никто, за исключением четырех отважных женщин и четверых мужчин, которые вышли на Красную площадь и у собора Василия Блаженного едва успели развернуть два транспаранта «За нашу и вашу свободу» и «Чехословакия, мы с тобой», после чего их схватили. Четверых из них я знал и лично. Математиков Павла Литвинова, и Ларису Богораз-Даниэль, и поэтов Наталью Горбаневскую, вышедшую с ребенком на руках, и Вадима доланы Почти все они участвовали в составлении «Хроник». Их судили. Никто из них не признал себя виновным. Горбаневскую принудительно поместили в психиатрическую больницу. Другие получили по нескольку лет ссылки в Сибирь В отдаленные районы Казахстана. Думаю, конец 1968 -го года был один из самых грустных в нашей жизни.